Глава пятнадцатая. Ройс. Мэддок приходит за мной, когда должны начаться бои, и как раз вовремя. Моё тело начинает гореть, так что либо я превращу это место в трип-клуб, либо найду кого-то ещё, на ком можно сосредоточить внимание. Он возвышается над моим плечом. Девчонка сядет с нами? Нет, нет. Я похлопываю себя по груди и решаю прижать ладонь там же. Всё не так, это бизнес. В смысле, она тут по твоему личному бизнесу, Дразня Рейвен. Нет, Рей, всё не так. Уверен? Усмехается Рейвен. И поэтому ты сейчас себя во всё растираешь? Не волнуйся. Я найду кого-нибудь, кто мне поможет в этом чуть позже, но не её. Я всего лишь спросил про чёрт там в стол, брат. Хмурится Меддок. Да или нет? Я сказал нет, мудила, и это не просто стол. Вы придурки, это отлично знаете. Он улыбается и обхватывает Рейвен за плечи. После того, как Рейвен забеременела, Меддок распорядился устроить ложу, поставить на высоте стулья из бетона подальше от толпы, которую, разумеется, пускали к рингу, но не к линии из шести стульев, зарезервированных для нас. Всё верно. 6. 4 для моих братьев-подкаблучников и их королев, а ещё два для меня и для Того или той, кого я захочу туда посадить. А я не хочу, чтобы там кто-то сидел. Я одиночка, потерянный мальчик. У меня есть мои братья, есть Рэй-Рэй и Викви. Есть маленькая Зозо, и скоро появится еще один маленький. Маленький. Бриль чертовски маленькая. Крошечная, как Динь-Динь. Ройс! А! Оглядываюсь на рявкнувшего на меня Мэддека. Прекрати тереть свои чертовы ноги. Я опускаю взгляд. Мои руки у меня на коленях, и, конечно же, я их натираю. Поднимаю руки, провожу по волосам, и мои губы растягиваются в улыбке. Чёрт. Мендекс ус с мешком качает головой. Да ты под кайфом. Найти мака? Нет, братишка. С кем думаешь, я был? Макс следит, где бы он сейчас ни находился, и там было лишь полтаблетки. Я не хотел накосячить с девчонкой, если бы она оказалась настолько глупа, чтобы выпить её. Не перся. Я на лёгком расслабоне, но ну, пару шотов, чтобы разбавить. Значит, место остаётся свободным? Якивая. Два места. Я отведу брель на стену или ещё куда. Отведёшь меня куда? Разворачиваюсь и вижу Троицу. Кэп, Виктория и Брель. Моя улыбка становится ещё шире, когда я смотрю на Брель. Да по сравнению с ней я просто чёрт в зверь. Стойте, она задала вопрос. На улицу. Я собираюсь отвести тебя на улицу. Подожди. Я делаю паузу. Ты боишься темноты? Потому что если боишься, мы с моими братьями хороши в заткнись. Издаёт смешок Рейвен. Я улыбаюсь, а Абрель хмурится, глядя то на неё, то на меня. Неважно. Я знаю, что ты не боишься темноты. Я встаю и подступаю к ней так близко, что ткань её топа обжигает кончики моих пальцев. Ты в этой штуке спишь, разве не так, маленькая би숍? она поджимает губы. Угадал. А как ещё ты спишь? Брель поднимает руку, чтобы легонько похлопать меня по груди. Мой пульс ускоряется под её ладошкой, как у неопытного подростка, и я накрываю её ладонь своей, чтобы удержать на груди. Чёрт, как же тепло. Она смеётся и слегка качает головой. Ты хочешь знать, как ещё я сплю, плейбой? Расскажи мне всё об этом день-день. Она приподнимает подбородок, но всё равно её лицо ужасно далеко от моего. В одиночестве слышу смех моей семьи, а сама Бриель улыбается. Мой взгляд падает на её поблескивающие, влажные губы. Это не просто влажные губы, пухлые, персиково-розовые, с ярко очерченными краями. Они как будто так и говорят: "Отведай меня, малыш". Откуда они взялись или даже где они хотят оказаться? Стоп. Что? Я жмурюсь и снова распахиваю глаза, стряхивая с себя. Что чёрт побери на меня нашло? Мне срочно нужен шот. Брель наклоняет голову. Я так понимаю, ты под действием той таблетки, которая пытался меня убить? Не убить, просто слегка взбодрить, чтобы научить. Я улыбаюсь, а у неё открывается рот, и она смеётся. Действие скоро закончится. Чтобы кайфануть по-настоящему, надо две. Она закатывает глаза к потолку. Ну, конечно. Ни от кого из нас не ускользает то, как на неё смотрит Мэддик. Остальные тоже, но они более расслаблены, в то время как Мэддик хочет, чтобы эта маленькая штучка знала, где, а точнее, с кем стоит. Это хорошо. Бриэль должна почувствовать грань между нами и ней, потому что эта грань велика. Ну ладно, мы идём к клеткам, говорю я брату. Мы допкивайт, встретимся там после боёв. Прежде чем я успеваю ответить, Бриэль делает шаг к Меддику, не осознавая, что Рейвен движется вместе с ней, беременная и всё такое. Подождите, боёв? спрашивает она. Теперь Рейвен улыбается. С обмоткой на руках, но без перчаток, без снаряжения. Только пот и кровь, как животные. Бриэль качает головой, рот у неё приоткрывается, и она поворачивается ко мне, но потом её лицо гаснет. «Ладно», — говорит она. «Нет-нет». Теперь уже я качаю головой и шагаю к ней. «Не надо». Она хмурится. «Не надо что?» Девчонка знает, о чём я говорю, но раз ей так хочется включить дурочку, я всё выкладываю. Не закрывай рот, когда тебе есть что сказать. Не молчи, когда у тебя есть своё мнение. И не позволяй тому, что думают, любят или хотят другие, заставлять тебя что-то делать или влиять на тебя. Поняла? У неё краснеет шея, в глазах вспыхивает маленький огонёк. «Как я поняла, тебе нужны хорошие солдатики, готовые по щелчку выстроиться в ряд?» — спрашивает она. Раздражение опаляет мне кожу, я придвигаюсь ближе и наклоняюсь к её лицу. Ты не солдат, маленькая би숍. Ты слишком мягкая, но мы со временем сделаем тебя твёрже, хотя я не уверен, что это удастся, если ты не можешь даже поделиться тем, что сидит в твоей милой головке. Я отлично умею высказывать своё мнение. Этому меня не надо учить. Тогда зачем ты прикусываешь язык, малышка? Она шагает ко мне, потому что есть разница между тем, чтобы отступить и решить не проявить неуважение. Это называется слабость, боязнь негативной реакции. Это называется не быть мудаком и из чего ты взял, что у тебя есть привилегия требовать от меня делиться с тобой или кем-то ещё тем, что творится в моей милой головке. А вот это, рявкную я ей медленно, расплываясь в улыбке. Вот уже другое дело. Она тут же поднимает на меня глаза, долго смотрит, а потом тихо смеётся. Так кого же я должна играть для тебя, плейбой? Овечку или льва? Мои мышцы напрягаются. Как насчёт того, чтобы для меня овечку, а для всех остальных льва? Стоп. Что? Я уже собираюсь взять свои слова назад, стереть эту фразу из вселенной, но брель не удаётся скрыть улыбку. Она отводит взгляд. Ты просто невозможный, и у тебя, наверное, биполярка. Не. Протягиваю я. Я просто как сладкий пирожок. «Может, я не люблю сладкие пирожки?» «А может, ты врёшь?» Она смеётся. «Думаю, нам понравится эта шалунья. Плей-бой!» — говорит Рейвен, привлекая к себе всё внимание. «У вас такая интересная прелюдия!» Мэддокс усмешкой качает головой, а Бриэль, кажется, уже готова уйти. Или извиниться. Или может начать всё отрицать. «Подождите!» Она сказала «прелюдия!» Рейвен поворачивается к Бриэль. «Ты на самом деле не хочешь смотреть бои?» Я не могу смотреть, как людям разбивают головы, замешкавшись, признаётся Брейл. Это и вправду иногда выглядит ужасающе, честно отвечает Рэйвен, но бой останавливают прежде, чем будет нанесён реальный вред. Вы не можете знать этого наверняка. Тон Брейл звучит ровно, голос твёрд. Я ожидаю в себя, что рявкну на неё, но вместо этого в голове у меня мелькает: вот это другой разговор день-день. Взгляд Рейвен поначалу напрягается, но она ценит тех, кто высказывает своё мнение, и в следующую секунду усмехается. "Думаю, что не можем так ведь?" Брилль отвечает ей слабой улыбкой, в глазах светится напряжение, скрывая что-то в глубине. Она поворачивается ко мне. "Не возражаешь, если я останусь здесь?" спрашивает она. Спрашивает Несмотря на всю нашу перепалку, она делает то, что я хочу, осознавая, что я хрена в сторож, спрашивает разрешения. Она не сбегает, не говорит мне, что будет или не будет делать, не борется, но демонстрирует намёк на послушание, за которым мы гнались все эти годы, то, за что мой брат ревностно боролся с Рейвон, чтобы в итоге разделить власть, то, что кэптан создал в своей спальне, когда его женщина не хотела поддаваться. Не то чтобы эта хрень вообще была тем же самым, она ведь не моя, как Рейвенна Виктория, женщина моих братьев. Она наёмница. Я её босс, и она спрашивает моего разрешения, как и должна. А я должен был бы поцеловать себя в задницу, потому что это же отлично, разве нет? Мне даже не пришлось с ней за это бороться. Так какого хрена я так раздражён и готов резервать её на куски? Я не стану С каменным выражением лица, пожимаю плечами и подзываю бармена, не удостаивая её взглядом. Да мне пофигу. Я знаю, что Бриэль не сводит с меня глаз. Чувствую, как она следит за каждым моим движением, когда я хватаю полупустую бутылку вместо одного стакана с подноса, выпиваю её залпом и иду к двери. Делай, что хочешь, маленькая епископ, сердито бросаю я. Но не забудь, что обратно тебя должна отвезти Мика. Будь готова ехать, когда он соберётся, или застрянешь тут. Буду, отвечает она мне в спину. Больше ничего не говоря, я первым из нашей компании выхожу из здания, и мы идём на свои места, поднимаемся наверх и рассаживаемся перед боем. Я, не откладывая, достаю телефон и пишу Мике указание из одного слова. Я. Ой, жете. Рейвен, сидящая рядом со мной, смеётся и качает головой. Ах, поне бой, это будет интересно. Интересно, раздражающе. Брел. Уже 2 часа ночи, когда я наконец выхожу из ванной, обернувшись полотенцем, и для меня становится полным сюрпризом, когда обнаруживаю сидящую на краю моей кровати Мейбл, вздрагиваю. Я вас разбудила? Я старалась не шуметь. Она отмахивается от меня с лёгким смешком. Нет, дитя, я проверяла комнаты. Она внимательно всматривается в меня. Не можешь уснуть? Ага, пыталась дозвониться брату, но он, похоже, занят. Я не знаю чем, так что я решила накрасить ногти и сходить в душ, пока жду ответного звонка, пожимая плечами. Но он так и не позвонил. У неё на лбу появляется лёгкая складка, но она тут же улыбается. Я уверена, он позвонит, Дитя. Мис Мэй был отводит взгляд, но тут же возвращает обратно и меняет тему разговора. Я хотела тебя поблагодарить. За что? А я слышала, сегодня ты позвала с собой мою новую девочку. Я думала, это я новая девочка. Смеюсь я, она тоже смеётся. Нет, Дитя, ты новая. Ладно, неважно. Она подмигивает мне. Валин приехала пару недель назад, и она та ещё упрямица. Ага, это я заметила, когда вместо да или нет получила в ответ и ди на. Мис Мэй было улыбается. Но маленькие шашки лучше, чем совсем никаких, так ведь? Я киваю. «Остальные её не понимают», — продолжает она. «Попытаться понять — это проблема. Я издаю смешок, и она ко мне присоединяется. Люди не любят, когда им задают вопросы. Я это уже давно поняла, так что надо просто веселиться, говорить ни о чём. Не то, чтобы я сейчас об этом много знаю, но в детстве это работало. Иногда просто нужен кто-то, вместе с кем можно смотреть на песок». Именно. Она кивает, и её внимательный взгляд пробуждает что-то глубоко внутри меня. Думаю, у тебя здесь всё получится. Я пытаюсь спрятать улыбку, но она её замечает и тихо смеётся, а потом встаёт и идёт к двери, но останавливается и оглядывается на меня. Кажется, к тебе в окно сегодня ночью залезл случайный прохожий. Моё смущение должно быть очевидно, потому что она делает жест в сторону чего-то блестящего под подоконником. Я всматриваюсь, а она приподнимает тёмную бровь. Окно можно закрыть, если ты вдруг решишь, что надо закрыть. По моей шее поднимается тепло и я киваю. Поняла. Она хихикает. Наверное, мне стоит сказать тебе, что парни это не остановят. Он войдёт через дверь и поднимет шум. Я смеюсь, ни капли не сомневаясь в её словах. Снова подмигнув мне, она выходит и закрывает за собой дверь. Не теряя времени, я тут же устремляюсь к подоконнику. поднимаю маленький блестящий пакет выглядываю на улицу всматриваясь в ночь и почти готов поклясться что вижу силуэт размером с ройса в глубине сада но не уверена заглядываю в пакет и у меня врывается смешок кусок чёртового сладкого пирога снова вглядываюсь в темноту и кто бы мог подумать силуэт исчез пирожок ждёт та же участь